Посмотрел я на все это, вздохнул, слюнку сглотнул и пошел дальше. У входа царит необычное оживление. Все ведут себя очень странно. Один выходит с отрешенным видом, едва не натыкаясь на встречных, другой, наоборот, останавливает входящих и что-то лихорадочное им объясняет, рассказывает, отчаянно жестикулируя при этом. Потом на середине слова вдруг махнет рукой, повернется и уйдет. Тут же бегают какие-то типы с папками, никогда их у нас не видел. Суматоха одним словом. У тротуара чуть подальше стоит скорая, и там, похоже, кого-то откачивают. Подхожу ближе и вижу, как оттуда навстречу мне под ведут знакомую девушку из отдела рекламы. Они там в этом отделе все очень приятные ребята, туда специально только таких и берут. Она даже на таком фоне выделяется. У нас с ней дружеские отношения, ходим вместе обедать и потрепаться всегда есть о чем. Однажды я даже решился предложить подвести ее домой, но она уходит с работы значительно раньше, и я оставил эту затею». И вот ее проводят мимо меня, а она бледная такая, еле ноги передвигает. Я к ней и решим, мол, что с тобой? А она только рукой махнула в сторону входа и пробормотала, там всё узнаешь. И разревелась. А ее отвели чуть подальше и посадили в машину, ожидавшую возле входа. Да не просто в машину, а в самый настоящий лимузин. Черный, длинный и роскошный. Я не сразу обратил внимание, что возле входа стоят еще несколько таких же. Я повернулся, посмотрел на здание. Через стеклянную входную дверь было видно, что в вестибюле стоит та самая импозантная дама из отдела кадров, которая неделю назад проводила перепись. Рядом с дамой охранник. Дама встречала входящих, одних она оставляла без внимания, других ненадолго останавливала и разговаривала о чем-то, видимо, очень серьезном, потому что ее собеседники с мрачными лицами спешно пропадали в глубине здания. Некоторым выдавались небольшие запечатанные конверты с эмблемой фирмы. Охранник выполнял одновременно две функции. Во-первых, забирал ключи от служебных автомобилей, у получивших конверты. Во-вторых, ненавязчиво, но решительно пресекал все их попытки прорваться в здание. Я все понял. К нам пришло большое увольнение. Это было ясно уже с первого взгляда, но очень не хотелось верить. В таких случаях всегда придумываешь массу других возможных версий происходящего, уж больно не хочется соглашаться с той единственной настоящей причиной, вызвавшей нервозное столпотворение перед входом. Знаменитое хай большое увольнение проходит как военная операция. План готовится руководством загодя под большим секретом. Как и при генеральном наступлении, успех тут зависит от двух слагаемых – секретность подготовки и внезапность исполнения. Программист не должен знать о грядущем увольнении до самой последней минуты, чтобы не успел стырить ценное хозяйское имущество, все речь программы, им же написанные. Или вирус от обиды запустить. Глупость, конечно, отчаянная, но когда крупная фирма терпит убытки и пытается спешно залатать дыры в бюджете, можно и не такое увидеть. И вот встречают работника у входа, отбирают ключи от служебной машины, суют ему в руки конверт с письмом об отставке, разворачивают на 180 градусов и отправляют за дверь. А там уже и санитарно готовя, не желаете ли на нашатырчика нюхнуть, очень знаете ли способствует, а потом берут его под руки и провожают к лимузину. Шофер ждет перед распахнутой дверцей, садись, дорогой, мигом домой, дам, чью фирма платит. Большинство сотрудников ездят на работу на машинах, арендованных фирмой, и возвращаться домой уволенным сотрудникам уже не на чем, Поэтому с раннего утра перед зданием фирмы постоянно дежурит несколько лимузинов, арендованных фирмой на весь день. Почему-то считается, что уволенных программистов следует увозить домой только на лимузинах. Некоторые счастливчики катаются таким образом уже второй, а то и третий раз. Я глубоко вздохнул и попытался убедить себя, что меня увольнение вряд ли коснется. Я же не дописал пару важных модулей к новой версии нашего продукта, Буквально на днях ожидается совещание, на котором мы собираемся обсудить возможность применения новых технологий. И потом таблички. За эту мысль я ухватился и уже не отпускал ее. Но, конечно же, говорил я себе, пока приближался к входу, увольнение меня не коснется. Не может такого быть, чтобы, зная о готовящемся увольнении, они приготовили и повесили мне на дверь персональную табличку. Дальше мысль совершила совершенно фантастический вывод, значит... Это было сделано специально для того, чтобы меня предупредить. Руководство хотело успокоить остающихся сотрудников. Открыто сказать о готовящемся увольнении нельзя, и тем более нельзя обнародовать списки. Но, понимающему, достаточно. Никаких тайн на самом деле нет. Тем, кто останется, раздадут персональные таблички, как индульгенции на грядущем страшном суде. Сегодня я иду совершенно спокойной, я знаю, что необходим фирме, и меня, конечно, не уволят.